Глава 24. Как я и предполагал, многочисленные пещеры под курганом оказались природным карстовым лабиринтом, раскинувшим свои щупальцы во все стороны. И если бы не нюхли хорука, четко ведущий нас по следу пропавших детишек, здесь можно было бы основательно заплутать. Из каждой последовательно пройденной нами пещеры открывались пройду до нескольких шахт проходов, ведущих в другие пещеры, расположенных то выше, то ниже, а из них следующие и так далее. Я даже попытался раскидывать свою магическую сеть, но даже с ее помощью разобраться в хитросплетении многочисленных переходов было нереально. К тому же она очень быстро развеялась, поглощенная эфиром уже давно лишенного магической энергии, так что мы, оставивши любые попытки разобраться с лабиринтом, четко и ровно шли с братишкой по взятому следу, Погружаясь все глубже и глубже под землю, вот ведь окопался гребаный утырок, все ноги собьешь, пока доберешься. Временами проходили мимо разрушившихся смертельных ловушек, типа падающих в пропасть каменных плит, выскакивающих из стен мечей и копий, стрелы с ядом и прочих подлинненьких приспособ, рассчитанных на могильных воров. Когда курган хорошенько тряхнула, основная масса этих механических ловушек, настороженных на убийство, сработала а те, что запитывались от магии, разрядились. В этом мире магии совершенно не было. Я бы даже сказал, что здешний эфир, по содержанию в нем магии был со знаком минус, все время старалась пополнять свои запасы на наш счет. Прямо магический вакуум, черт бы его побрал. Но мы расставаться со своими резервами сил не спешили, хотя раз за разом и ощущали попытки по ее вытягиванию, но хрена там, не на тех торвались. Так что мы с братишкой шли к своей цели довольно спокойно и не расслабляясь. Мало ли чего. Я даже на всякий случай облатил злыдня в энергетический доспех, который сумел сообразить на ходу. Пусть и не сильно крутой. Эх, где мои рабочие меридианы? но все ж таки, ну что-то годный. Сам же лихорук такой штуковиной никогда не заморачивался. Да и не умел, в общем-то. Однако же, как же он умудрился выжить? А с таким доспехом он сейчас круче, чем вареные яйца? А вот как найдем ублюдка, там и сориентируемся на ходу, чем его мочить и где тут найти сортир. Ведь их же всегда положено в сортирах мочить. Пещеры мы пролетали одну за другой, одну за другой. Чем глубже мы подбирались к гнезду чертова утырка, тем богаче становилось их убранство. Вскоре необработанная каменная поверхность карстовых пещер сменилась на гладкий отшлифованный камень и изящную резьбу. Чем-то мне все это зодчество напоминало вырубленный в скале древний город Петру, правда, выполненный в совершенно ином архитектурном стиле, совершенно незнакомом, но красиво же сделали черти полосаты. Похоже, что здесь должны были обитать помершие олигархи, ближайшее окружение искомого мною Умруна, местная подземная рублевка, твою медь. Я не удержался и попросил лихоруко зарулить в один из вырубленных в скале изящных дворцов, дабы заценить, так сказать, градус роскоши пусть и дохлого, но все-таки правящего ранее класса. Как говорится, чтоб я так жил, а жили древние эксплуататоры весьма и весьма нехило, если судить по их посмертным подземным апартаментам. Я даже описывать не буду шик, блеск и красота, начиная от роскошных мозаичных полов и фресок на стенах, исполненных искусными мастерами, до резных предметов мебели и туалета». Надо было, правда, по углам пошукать, до времени не было, может быть, и золотой нужник бы обнаружил, а у него, сука, даже фонтан имелся, правда, не работающий уже, но все же. Сам же хозяин, всего отдельно вырубленного в каменной породе поместья, обнаружился в виде сморщенной сушеной мумии, восседающей на подобии резного костяного трона Ивана Грозного с высокой спинкой, да и еще и на кривых кнутых ножках, стилизированных под лапы медведя. Однако же, выглядел он не в пример бодрее обычных воинов, представляющих собой лишь голые желтые костяки. Этот вельможа был похож на египетскую мумию, которыми их любят показывать кинематографисты, только без набивших оскомену многочисленных бинтов. Кстати, одежды у этого сушеного урюка были весьма роскошными, чем-то смахивающими на распашные русские длиннополые кафтаны, сплошь расшитые золотыми нитями. Рядом же с троном когда-то стояла, а теперь валялась на роскошном мозаичном полу специальная вешалка-стойка с доспехами и оружием. Правда, роскошная эта снаряга, этого разодетого хлыща, была скорее парадно-церемониальной, слишком много на ней было украшений из драгоценных металлов и камней. Боевое оружие должно быть в первую очередь эргономичным, удобным и смертоносным, а если украсить его кучей вычурных драгоценностей, абсолютно ненужных, а даже мешающих настоящей рубки. То оружие превращается просто в дорогую цацкую. Дальше задерживаться в этом подземном особняке я не стал, а вновь рванул по следу, который делал секс все горячее и горячее. Мы с братишкой постепенно настигали похитителя. Мысленно прикинувши пройденный путь, я изумился тому, насколько же глубоко закопался наш мертвый утырок. А если так и пойдет дальше, то мы таким макаром и дада до доберемся. Он ведь тоже, по признаниям очевидцев, находился под землёй. Но откуда же взялись эти очевидцы? Ну так известно же из сказок, легенд и мифов, целая куча которых бродит по земле с незапамятных времён. А как я уже понял, дыма без огня обычно не бывает. И всё это жужужу неспроста. Пусть часть древних баек и выдумка, но кое-какие свидетельства вполне себе реальны. Знать бы ещё, как отличить одно от другое. Вот это как раз и является настоящей проблемой. А так, согласно всевозможным источникам, былые времена в аду потопталась целая куча народа от древнегреческого Геракла и Иисуса Христа, вытащивших с собой из царства мертвых и еще и других. Надеюсь, что отчина нашего посетителя все же до ада не достанет, а то как-то не хочется раньше времени встречаться со своими, так сказать, называемыми бигбоссами. Мало ли, чего там у них на уме. «А мне в ад пока никак нельзя, я еще на земле дел не вправо рот. вот как разберемся с основными задачами, всегда пожалуйста, но задач-то у меня на 10 жизней хватит». Местная рублевка, оккупировавшая еще несколько вместительных подземных пещер, наконец закончилась, мы с лихоруком прибавили ходу, чувствуя, что уже рядом, практически наступаем на пятки похитителю, запах страха стал намного острее и притягательнее». Пробежав по очередному проходу между пещерами, стены которого были выровнены, зашлифованы и покрыты резьбой, мы выскочили в громадное, да-да, я не побоюсь этого слова, колоссальное хранилище, не уступающее по своим размерам какому-нибудь скрытому стадиону мирового уровня, и всё это гигантское пространство было просто усыпано разномастными драгоценностями, да я даже никогда не представлял, что их может быть столько. Нет, не столько, а столько. Я такое богатство только в кино видел и никогда не думал, что так может быть на самом деле, но ну, просто нереальная куча барахла! Если вы видели трилогию Хоббит, когда Биллибо попал в сокровищницу дракона Смауга, то можете примерно представить размеры этой груды золота и прочих драгоценностей да в это золото можно было реально занырнуть как это любил делать в своем хранилище дядюшка Скрудж. Когда-то в своей прошлой жизни, в будущем я прочел в интернете что журнал Forbes ежегодно публиковал топ-15 самых вымышленных персонажей, их богатство рассчитывалось путем оценки исходных текстов с учетом реальной информации о ценах на акции и товары. Так вот, в тех рейтингах Смаук постоянно бодался за первое место со Скруджем Макдаком, на тот момент специалисты журнала оценивали состояние дракона более чем в полсотни миллиардов долларов. И я не мог с ними не согласиться, глядя на возвышающуюся предо мною гору. Здесь было все, что можно только было себе представить, сделанным из золота и украшенным драгоценными камнями. Посуда, кубки, тарелки, блюдца, подносы, вилки, ножи, предметы повседневного обихода, застежки, пуговицы, ремни, пряжки, украшения, персни, браслеты, броши, цепи, просто золотые слитки и оружие, конечно же монеты разных форм и размеров, с дырками и без. Одним словом, всего и не перечислить. Да и времени на разглядывание этой груды совсем не было. Вот-вот мы должны были настичь похитителя и основательно ему навалять. Если, конечно, он сам нам не наваляет. Но я гнал от себя эти мысли, ведь сила в правде, а у кого правда, тот и сильней, а правда сейчас целиком на нашей стороне. Так что мы по-любому наваляем этой твари, чтобы забыл падла, как киднеппингом заниматься на советской территории, Да и на другой любой тоже. А за ценой мы с братишкой уж точно не постым, Хотя, честно говоря, чем быстрее мы нагоняли эту сволочь, тем сильнее меня потряхивало. Явный мандраж перед Большим Рубиловым. А то, что оно будет, я уже не сомневался. Ведь не отдаст эта тварь свою добычу, как пить даст, не отдаст. Может быть, ему живительная сила детишек позволяли протянуть еще те 30 лет, что пролетят до следующего открытия двери в Большой Мир. Кстати, Как бы и нам, с лихоруком, тут на три десятка лет не зависнуть, если удастся, а если нет, то когда, эту тварь победить? Проход-то постепенно затягивается. Значит, надо еще прибавить ходу. Злый день, уловивший мое последнее желание, веселее зашлепал своими ластами по раскиданной везде ювелирки, загребая когтями золотые фентифлюшки и выбрасывая их позади себя, как комки грязи, Вот кто как раз не волновался ни капельки перед решающей схваткой, так это лихорук. Я невольно прикоснулся к сознанию моего одноглазого братишки и с радостным удивлением отметил, что он совершенно не сомневается в исходе нашей операции по освобождению похищенных детей. Его вера в меня, как в одной из высших сил братишку Чуму, была просто незыблемой, куда тверже гранита, как любят выражаться творческие люди, поэты и прозаики». Наконец мы преодолели и подземную сокровищницу, раскачившую по уже набитым переходам в следующий зал и оказавшуюся самым огромным из уже виденных мною. И, похоже, этот зал и был тем самым местом, куда мы с братишкой стремились попасть всеми своими силами. Сладкий запах удушающего ужаса щекотал раздувающиеся нос дрезлы дня, вызывая у него непроизвольное слюноотделение». Если бы он мог, то он бы уже пил, захлебываясь от удовольствия. Но Лихорук проявил такую стойкость характера, боясь меня подвести, что я зауважал его еще сильнее, чем до этого момента. Хотя, казалось бы, куда еще. Молодец, братишка, так держать. Приободрил я своего верного друга и соратника. Мы еще с тобой найдем того, кого можно будет выпить досуха. Врагов на наш с тобой век хватит с лихвой». Лихорук лишь кивнул своей огромной зубастой головой, но я и без слов его прекрасно понял, а пещера действительно оказалась поистине безразмерной, и я с трудом различал что-то, находящееся в ее центре, ведь именно туда, я уже это чувствовал, обосновался наш дохлый похититель детей, и там было явно что-то интересное, выбивающееся из общего ряда. По мере приближения становилось ясно, что передо мной вырастает какая-то гигантская скульптура, выполненная в виде свернувшегося в клубок змея с высоко поднятой головой. И хоть магической силы этой статуи не было ни эрго, но она отчего-то вызывала настоящий трепет в моей душе, а уж-то точность и изящность, с которой неведомый мастер передал внешний вид гада, делали это изваяние словно живым. Казалось, еще мгновение, и он злобно зашипит, шевеля раздвоенным кончиком языка в огромной зубастой пасти и нервно щелкнет кончиком хвоста, украшенными костяной погремушкой с острыми шипами. Но вместо него неожиданно, словно закипающий чайник, зашипел лихо и Я даже почувствовал, как у него даже жидкие остатки волос на лысой голове встали горбом. А ведь моего боевого товарища не так легко вывести из равновесия. За все время лишь пару раз и было». Из чего это он вдруг так активно отреагировал на эту статую, чую, что все это неспроста. Жликая-мать! Шмииха! Шумно выдохнул слуг слух и буквально почувствовал, с каким почтением к возвышающейся перед ним статуе были произнесены эти слова: Похоже, что для лихорука эта великая мать змеиха что-то дозначила, вот только что. Можно, конечно, покопаться в его памяти, но боюсь, что меня там похоронят под грузом тысячелетних воспоминаний. Уж проще спросить. Да и посмотреть на него магическим зрением не помешает. И только я переключился в магический режим, то едва не ослеп, хотя смотрел не глазами. От непереносимого потока изумрудного света, идущего от каменного изваяния гигантской змеи. «Что это, черт побери, такое?» – мысленно выругался я, Возвращаясь в обычное восприятие окружающего мира через единственный глаз злыдня... «Древнее божество!» – прошепела братишка. «Божество?» – переспросил я. «Так это не статуя?» «Нет!» – вкратчиво протянул лихорук. «Это богиня Мара, очень древняя и очень могучая!» «Чего-то как-то не очень ей ее могущество помогло!» «Еще раз скептически оглядевший гигантское извояние, неподвижно замершее посреди пещеры, с сарказмом произнес я, она явно не по своей воле и здесь так замерзла». «Ее поймали в ловушку, братишка, чума», — ответил злыдынь. «Сгляни сам, и все увидишь». Ее, памятая о слепящем потоке, идущем от великой матери змеихи, вновь переключился на магическое зрение. Ярким изумрудом полоснуло по глазам, которых у меня сейчас не было, вот бы еще разобраться, как и чем я умудряюсь видеть эту чертову магию, но я уже был к этому готов. Я присмотрелся, стараясь хоть как-то приглушить ослепительное сияние богини и увидел то, о чем мне поведал братишка Лихарук: Застывшая в неподвижности громадная фигура богини Мары расположилась на какой-то резной каменной глыбе, похожей на гигантский педестал как обычно размещают памятники. Только эта глыба была сплошь испещрена колдовскими знаками, фигурами и рунами, которые складывались в заковыристые формулы, постичь которые мне сходу не удавалось. Слишком уж сложное здесь применялось колдовство. К тому же, все эти магические конструкты тоже светились, то есть находились в активированном состоянии, хотя никакого всплеска магической энергии я до сих пор не ощущал. Магия в окружающем эфире подземелья, как, впрочем, и во всем этом замкнутом мерке, не было ни капли. Мало того, вокруг возвышения, на котором покоилась неподвижно застывшая хтоническая тварь, располагалась целая толпа людей. Они тоже были недвижимы, словно каменные статуи, а их поднятые руки, направленные на пленение титанического зверя божественного происхождения, тоже светились изумрудной зеленью, как и печати на педестале. Складывалось такое впечатление, что именно эти люди и создали, а затем и поймали в свою ловушку древнюю и могучую богиню. Только вот что-то пошло не так, как будто само время для них остановилось, и они завязли в нем навечно, словно мухи в янтаре. Похоже, что магическая энергия тоже зависит от такого физического параметра, как время, и она не может рассеиваться, либо распространяться при его отсутствии. «Вот бы сюда профессора Трефилова притащить, чтобы он со всеми этими временными викрутасами попробовал разобраться, отключив магическое зрение, чтобы сверкающий лик древнего божества не сбивал восприятия, я внимательно рассмотрел застывших вне времени магов, и их состав, к моему изумлению, оказался крайне разнороден, словно кто-то постарался повыдергивать их со всего земного шарика». Здесь присутствовали как черные, кучерявые, большегубые и носатые африканские аборигены в соломенных набедренных повязках, так и узкоглазые плоскалицы шаманы севера в меховых одеждах с бобнами в руках и оскаленными звериными шапками на головах. Несколько человек было в тюрбанах и расписанных золотом халатах, словно магрибские колдуны из сказок о Баладине «Либо тысячи и одной ночи». Присутствовали здесь и звероватые косматые декари в медвежьих шкурах и ожерельях из звериных клыков на своих шеях. Еще я заметил пару-тройку колдунов в белых традиционных арабских кондурах в пол и в белых же платках-гутрах под черное кольцо и галь на головах. Были даже индейцы в шикарных роучах, традиционных головных уборах из перьев птиц, воинов и жрецов индейских племен, не обошлось, конечно, и без индусов, египтян, шумеров и представителей еще массы неизвестных народностей, которых я даже предположительно не мог опознать, хотя память настоящего первого всадника могла бы мне в этом помочь. Но я не рисковал сейчас к ней обращаться. Все эти колдуны, маги и шаманы, судя по их позам и срывающейся с их рук изумрудной энергии, явно противостояли гигантской змеюке. Ничего другого мне в голову не приходило, только хоть убей меня, не пойму, и отчего им все это понадобилось. Пока я пялился на всю эту странную и застывшую во времени скульптурную композицию, лихоруку умудрился обогнуть постамент, обойти застывших волшебников и оказаться прямо напротив дороги, выложенной из желтого кирпича. Только вот каждый кирпичик из этой дороги, ведущий к внушительному трону на ее конце, Был золотым. Возле трона обнаружилась клетка с похищенными детьми, а на престоле, к которому вела настоящая лестница, тоже сложенная из золота, и восседал искомый нами ублюдок, хозяин всего этого подземного недоразумения, древнее умертвее, как обозвал его лихорук. Не мудрствуя лукаво и совершенно не скрываясь, мой боевой товарищ процокал своими копытами, то бишь ногтями, по золотой дорожке, оставляя в мягком металле глубокие борозды, существо на троне нас явно заметило, но пока никакой активности не проявляло, подпуская поближе. Умрун оказался крепким уродливым мужиком с тронутым тлением синеватой рожей, заросший спутанной пегой бородищей, едва ли не по самой зенке, которые полыхали в темноте двумя красными точками. Однако по сравнению со своими вельможами, что мы успели повидать по дороге, выглядел умрун настоящим живчиком, что тут же поспешил доказать. При нашем приближении мертвяк растянул в поеденные по смертным тлении фиолетовые губы в жуткой ухмылке, показавши острые клыки во всю пасть, хотя, на мой взгляд, у братишки Лихорука во рту арсенал посерьезнее будет. Надо же!» Неожиданно раздался под сводами пещеры грубый утробный голос древнего умертвия, шедший словно из железной бочки. Слова были произнесены на каком-то древнем языке, но я их без труда понимал. Наследнее первого усадника не иначе. «Не ожидал сегодня такого подарка!» Гулка бухнул мертвяк, наклонясь вперед, чтобы нас лучше рассмотреть. «Неужели лихо, да еще и полная сил в моем мертвом царстве? Да это просто праздник какой-то!» «Водит тебе сейчас праздник, говнюк!» Тихо прошипел лихо рук, слегка ускоряя ход. Конец шестой книги